Сумерки быстро опустились на селение. Соловьи и бульбюли захлёбывались своими любовными уладами. К ним добавляли свои скромные голоса камышовки, зяблики и овсянки. Высокий рыжеволосый человек в коротком, вышитом по краю хитоне подошёл к белеющему в темноте домику, утопающему в зелени, постучал в окно. Окно открылось с негромким стуком, и из него выглянула женщина с нежным лицом, обрамлённым тёмным водопадом кудрей. Вглядываясь в заколдованную темноту, она проговорила низким грудным голосом: "Кто здесь?" "Это я, Мария", отозвался рыжеволосый, с трудом преодолев перехвативший горло спазм. "Ты что ли, Иуда?" Что тебе нужно в столь поздний час? Ты знаешь, Мария, что мне нужно. То же, что и прежде. Я принёс обычную плату. Ты хочешь от Марии того, что и прежде. Но здесь нет прежней Марии. Я стала другой. И я не могу дать тебе того, чего ты хочешь. Мария, рыжеволосы и возвысил голос Что ты делаешь со мной Мария из Магдалы ты разрываешь моё сердце Прошу впусти меня в дом возьми мои деньги и подари мне сладость своей любви Иуда Иуда ты не знаешь о чём просишь Говорю тебе здесь нет прежней Марии Магдалины Она осталась в прошлом Ты просишь меня о любви, но знаешь ли ты, что такое любовь? Мария, ты должно быть играешь со мной. Может быть, ты хочешь повысить плату? Я заплачу тебе вдвое больше, только подари мне свои ласки. Нет, ты уда. Нет. Мне не нужны деньги. Я и те, что у меня были, раздала бедам. И быть деньги, как короста на лице проказённого, как кандалы на ногах каторжника. Мария, что ты делаешь со мной? Я изнемогаю от любви. Впусти меня. Нет, Иуда. Я сказала тебе, с прежним покончено. Мария, жалься надо мной. Мне жаль тебя, Иуда, но я не могу сделать то, Чего ты хочешь? Я стала другой. Мария. Должно быть, ты завела нового любовника. Я встретила нового человека, особенного человека, не такого, как ты и я. Он научил меня тому, что такое любовь. Приходи завтра после полудня к смоковнице, что растёт возле Савиного брода. Он будет там. Ты сможешь послушать его, и, может быть, тоже поймёшь, что такое любовь. С этими словами Мария захлопнула створки. Иуда скрипнул зубами, поднял с земли комок глины и бросил его в окно. Глина рассыпалась от удара о раму. — Я приду! прошептал Иуда, пересохшим от страсти и ненависти языком: "Я приду и посмотрю на этого человека". На следующий день, когда солнце было в зените, Иуда пришёл к Савиному броду. Там, в тени огромной старой смоковницы, собралось полтора десятка людей: рыбаки с Генисаретского озера и крестьяне из бедных Галилейских деревень. Ремесленники и разносчики из ближнего городка и бездомные бродяги, выдубленные солнцем пустыни. Женщин среди них оказалось мало, но Мария из Магдалы была тут как тут. Посреди этой группы, сидел на земле, скрестив ноги, человек лет 30, со светлой бородкой и проницательными голубыми глазами. Он говорил, обращаясь к своим слушателям, Я пришёл сюда для того, чтобы пробудить ваши души, ибо они спят и видят сны, то прекрасные, то страшные. Для чего ты хочешь их пробудить? спросил сорокалетний мужчина с лицом, обезображенным шрамами. Я хочу пробудить их для любви, ибо лишь любовью достигается спасение, лишь любовью достигается жизнь вечная. Вы знаете, что в начале было слово, но ещё в начале был свет, без которого не было бы ничего. Свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. И этот свет любовь. Вся наша жизнь держится на любви. Благодаря этому свету первоначальное слово стало плотью. Иуда слышал эти слова, но не слышал их. Он смотрел на Марию и видел, как она смотрит на голубоглазого незнакомца. На него, Иуду, она никогда так не смотрела. Незнакомец замолк. Мария подошла к Иуде и сказала: "Ты пришёл. Я очень рада. Я видела, как ты смотрел на него. Твои глаза горели. Значит, ты услышал его слова не только слухом, но и самим своим сердцем. Ты понял, что он принёс в наш мир. Он принёс нам слова любви. Я понял, глухо проговорила Уда. Завтра он со своими учениками пойдёт в Иерусалим. Я тоже пойду с ним. Если хочешь, можешь присоединиться к нам. Да, я хочу. Хочешь, я познакомлю тебя с ним? Да, хочу. Он и правда хотел познакомиться с этим человеком, чтобы понять, чем тот сумел пленить Марию. Как его зовут? Его зовут Иисус. Иисус из Назарета. Ну что? Было такое чувство, что Мария едва дождалась звонка Надежды. Выяснила что-нибудь спутное. Снова она взяла не тот тон. Подумала Надежда и помурщилась. Мария, однако, уловила заминку в её ответе и начала оправдываться. И извини, Надя, я вся на нервах. Глеб звонил уже два раза. Та выставка закончилась, так что он меня в театр зовёт. Ну так иди. Что он тебе в театре-то сделает? рассердилась Надежда Николаевна. Что ты ей-богу, как девочка-незабудка? Тебе лет-то сколько? Подрастиреала уже умение-то, вздохнула Мария. Давно одна живу. Ничего, привыкнешь. Далее Надежда пересказала свой разговор с Игорем. Была монета, и правда ценная. А раз художник возле коллекционера ошивался, то и другие могли про монету знать. Дядя Гриша этот был в выпивоха ещё тот, и толклись возле него разные подозрительные личности. Подруги договорились, что нужно проверить всех, кто сидел за одним столом в круизе. Двое мертвы, Марию можно не считать. Оставались супруги Соловьёвы, рыкавой мужчина Глеб, профессор Инакинтий Павлович и блогерша Алёна. Надежда Николаевна поручила Марии Глеба, а сама решила заняться Соловьёвыми. Их всё-таки дв Снова воспользовавшись своей замечательной базой данных, Надежда Николаевна быстро узнала адрес супругов Соловьёвых, а также место их работы. Как оказалось, Ольга и Игорь работали вместе в химчистке с забавным названием "Енот-полоскун", расположенном неподалёку от метро "Чёрная речка". Игорь занимал должность администратора, Ольга была приёмщицей. Также Надежда выяснила ещё одну интересную подробность жизни Соловьёвых. Точнее, не одну, а добрый десяток, а если быть уж совсем точным, добрую дюжину. Именно столько раз за последние 3 года супруги Соловьёвы выезжали в заграничные путешествия. 4 морских круиза, две поездки на Мальдивы, три тура по городам Северной Европы, два в Италию и ещё один в Тунис. Хорошо же живут работники этой химчистки, проговорила Надежда Николаевна. разговаривать вслух при отсутствии собеседников, она привыкла благодаря коту Бейсику, который всегда внимательно её слушал и иногда очень выразительно мурлыкал в ответ. Сейчас Бейсика дома не было, как обычно, летом он жил на даче у надёжной матери. Но привычка произносить мысли вслух никуда не делась. От привычек вообще трудно избавиться. Хорошо же они живут, повторила она. Вот, скажем, мой муж, заместитель директора небольшой, но процветающей компьютерной фирмы. А самое большее, что мы можем себе позволить, один раз в год съездить в отпуск, причём не в морской круиз и не на Мальдивы, а в какое-нибудь место поскромнее. А тут по четыре поездки каждый год. да все такие дорогие нет определённо нужно взглянуть на эту удивительную химчистку сказано сделано Надежда перебрала свою и мужнину одежду, отобрала пару свитеров, клетчатый пиджак, две юбки и брюки, которые давно пора было почистить. И уже через час с объемистым пакетом в руках подходила к зданию, в котором размещалась химчистка и енот-полоскун. Перед входом она заметила возмущённую женщину средних лет, которая с ненавистью разглядывала прикреплённую к двери записку. Буду через 20 минут. Беззабразие, воскликнула женщина, увидев Надежду. Не ходите сюда. А в чём дело? Они вообще непонятно когда работают. Я неделю назад сдала им дочкино платье. Обещали почистить за 3 дня. И вот уже несколько дней не могу получить. Позавчера зашла, закрыто на переучёт. Вчера санитарный день. Сегодня вот эта записка. Вы им что-то сдать хотели? Так не советую, намучайтесь. Ну, вроде же написано, что через 20 минут откроют, примирительно проговорила Надежда. Ага, через 20. Я уже второй час здесь кручусь. В магазин сходила, кофе выпила, а у них всё закрыто. Если бы не нужно было срочно платье получить, плюнула бы и ушла. Надежда Николаевна решила, что зря потеряла время. Но тут из-за угла появилась полная женщина с волосами, выкрашенными в интенсивный огненно-рыжий цвет. Несомненно, это была не Ольга Соловьёва. Надежда узнала бы её, во-первых, по описанию Марии, а во-вторых, она видела фотографии участников круиза, которые делала подруга. Надо же, эта титюха Машка сумела кое-что заснять на телефон, подумала Надежда Николаевна, зная, что у Марии с фотографированием всегда были сложные отношения. То все фигуры смазанные получаются, то со спины Надежда как-то попросила подругу сфотографировать детский праздник, на который сама не смогла пойти, так ни одной фотки с её дочерью не оказалось. А чужие-то дети ей зачем? Но на этот раз, как ни странно, Машкино неумение сослужило хорошую службу. Хотела она заснять закат над морем, а получились на первом плане супруги Соловьёвы в шезлонгах. собиралась красивые берега сфотографировать, а получился профессор, разговаривающий с блогершей. Причём лицо у него было такое злое, как будто он у неё кошелёк украл. Ладно, с этими потом сначала с химчисткой разберёмся, решила Надежда. Рыжеволосая особа тем временем неторопливой и величественной походкой подошла к двери химчистки и достала ключи. Безобразие, возмущённо воскликнула ожидавшая женщина. Разве можно так работать? А в чём дело? невозмутимо отозвалась рыжеволосая. Вы же видите, я пришла, сейчас я вас обслужу. Написано, что вы ушли на 20 минут, а я прождала почти 2 часа. Ну, мало ли, что написано. Приёмщица открыла дверь, вошла внутрь, включила свет и проследовала за стойку. Получив от возмущённой женщины смятую квитанцию, она внимательно её прочитала. Затем удалилась за перегородку, а вскоре вернулась с пластиковым пакетом, который положила на прилавок. Проверять будете? А как же? Клиентка извлекла платье и удивлённо уставилась на него. Что-то не так? Да это вообще не моё платье. Как это не ваше? Приёмщица поджала губы. Согласно квитанции, ваше. Я своё платье уж наверняка узнаю, то есть дочкино. Но вы же видите, номер заказа совпадает с номером на квитанции, так что никакой ошибки. Я вижу, что как раз не совпадает. Как вы смотрели? Здесь шестёрка, а тут девятка. Ах, правда. Извиняюсь. Приёмщица прежней величественной походкой снова удалилась за перегородку и вскоре появилась с другим платьем. Ну, а это ваше? осведомилась она. Это моё, то есть дочкино. Но извините, Вы его, по-моему, вообще не чистили. Здесь было пятно, так и осталось. И тут тоже. Что это такое? Безобразие. О чего вы хотите, женщина? Это же пищевая грязь. А у нас в договоре написано, что пищевая грязь отчищается без гарантии. Видите? Вот здесь мелкими буквами. Да тут так мелко, что невозможно прочитать. А если у вас плохое зрение, тогда к глазному врачу обращайтесь. Безобразие. Как деньги брать-то, пожалуйста? А как работать, так вас нет. И не зачем переходить на личности, приёмщица повысила голос. Лично я, между прочим, за чистку вещей не отвечаю. Я отвечаю только за то, чтобы их принять и выдать. А кто отвечает за качество? Пригласите того человека. Я требую, чтобы мне вернули деньги. Требует она. Приёмщица повернулась и крикнула в глубину помещения. Игорь Петрович, тут клиентка чего-то требует. Дверь открылась, и из служебной комнаты появился интересный мужчина лет 40. По описанию Марии Надежда узнала в нём Игоря Соловьёва. На той фотографии в шезлонге, на нём были тёмные очки, зато фигуру в плавках она хорошо рассмотрела. И по фигуре этот мужчина явно не тянул на администратора за трапезной химчистки. Мускулистый такой, подтянутый, спортивный. Что случилось? с ведомился он в кратчевом голосом. Вот женщина заявляет, что мы ей плохо почистили платье, с клочным голосом проговорила приёмщица, предъявляет какие-то претензии. А что? Хорошо? перебила её клиентка. Вы сами посмотрите, здесь пятно и здесь, и это. Соловьёв и обе женщины склонились над злополучным платьем. Надежда Николаевна воспользовалась тем, что на неё никто не смотрит, и тихонько проскользнула в служебное помещение, где весели на подвесных плечиках готовые к выдаче платья, плащи и пиджаки, и, спрятавшись за вешалками, стала следить за развитием событий. Тем временем Игорь Соловьёв осмотрел платья и примирительным тоном проговорил: Да. Вы правы. Работа выполнена не на высшем уровне. Да она вообще не выполнена, кипелась клиентка. Платье, как было грязным, так и осталось, даже хуже. Вы посмотрите на эти пятна. И вот на эти не волнуйтесь. Сейчас мы их уберём. Соловьёв достал из шкафа баллончик с какой-то жидкостью, побрызгал на платье, Потом прошёлся по нему щёткой. Вот, смотрите, пятна как не бывало. Допустим, а общая грязь это чёрт знает что. А деньги, между прочим, большие берёте. Я не могу с вами полностью согласиться, но наше главное правило клиент всегда прав. Поэтому мы всё исправим и вычистим ваше платье к завтрашнему утру. Денег за срочность мы с вас не возьмём. За какую срочность? Я платье неделю назад сдала, а оно всё ещё не готово. Вы мне должны вообще все деньги вернуть. Сколько я времени потеряла, сколько раз к вам ходила, все ноги стоптала. Нет, я буду жаловаться. Обязательно буду жаловаться. Хорошо. Повторяю. Клиент всегда прав. Мы вернём вам деньги. Главное, не беспокойтесь. Да, подумала Надежда. При таком качестве работы и таких разборках с клиентами удивительно, как эта химчистка вообще держится на плаву. А уж таких заработков, чтобы по несколько раз в год ездить в круизы, здесь точно не может быть. Клиентка, кажется, начала успокаиваться. Чтобы довести дело до конца, Соловьёв повторил: Мы вернём вам все деньги, да копейки. Я даже могу подбросить вас до дома на машине, чтобы отчасти компенсировать потерянное время. Ну ладно, смягчилась клиентка. Анастасия Леонидовна, я отвезу женщину, а вы впредь будьте внимательнее к клиентам, строго проговорил Соловьёв. А тут э, вроде ещё одна женщина была, протянула приёмщица, оглядываясь. Ушла она, увидела какие тут порядки и ушла в другую химчистку и правильно, между прочим, сделала, мстительно проговорила клиентка и вышла на улицу вместе с Соловьёвым. В помещении наступила тишина. Надежда уже подумала, что нужно выбираться из укрытия. как внезапно из подсобного помещения вышла женщина, в которой она узнала Ольгу Соловьеву. Та подошла к приемщице и строгим начальственным тоном произнесла. «Анастасия Леонидовна, можете пока погулять полчасика, и я за вас поработаю». «Погулять? Чего это я буду гулять? Будто больше делать нечего, в молодости нагулялась. Ну, пойдите, выпейте кофе». Вы же знаете, тут рядом кофейня, там выпечка хорошая. Да и про выпечку даже думать вредно, подумала Надежда Николаевна. Ладно уж, согласилась приёмщица и неторопливой, величественной походкой покинула химчистку. Ольга встала на её место. Прошло несколько минут, и в дверях показался высокий, худой человек со зрезанными морщинами, смуглым лицом. Подойдя к прилавку, он протянул квитанцию. Ольга быстро взглянула на неё, перевела взгляд на клиента и вышла в подсобку. Через минуту она вернулась с пакетом в руках. Вот ваш заказ. Мужчина открыл пакет, заглянул в него и побогровел. Ты мне что даёшь? Ты за кого меня принимаешь? Ты надо мной издеваешься? Не нужно так шуметь, попыталась остановить его Ольга. Заказ в соответствии с квитанцией. Да ты можешь эту квитанцию, знаешь, куда засунуть? Меня прислал Сутулый, а он таких шуток не понимает. Так вы от Сутулова? Ольга понизила голос. Так передайте ему, что всё сорвалось. Наш корабль не зашёл в киль. Передать Да я ему твою печёнку передам вместе с сердцем. Мужчина перепрыгнул через прилавок, схватил Ольгу за горло и принялся душить. Ольга пыталась вырваться, отбивалась руками и ногами, но силы были явно не равны. Лицо её побагровело, глаза едва не вылезли из орбит, она мучительно хрипела. Надежда Николаевна не могла безучастно наблюдать, как на её глазах убивают человека, тем более слабую женщину. Она огляделась, увидела рядом на стене большую красную кнопку и нажала на неё. Металлическая штанга, на которой висела готовая одежда, пришла в движение. Плечики с ровным гудением поехали вперёд. И по макушке бандита скользнул чёрный кожаный плащ. Мужчина вздрогнул от неожиданности и завертел головой. Воспользовавшись его замешательством, Надежда выскочила из укрытия, схватила первое, что подвернулось под руку, а именно оставленный Игорем на прилавке металлический баллончик и брызнула из него в лицо бандиту. Тот вскрикнул от боли, Отпустил полузадушенную Ольгу и прижал руки к лицу. Надежда тем временем схватила стоявший рядом чемоданчик и, что было сил, ударила бандита по голове, а потом ещё несколько раз брызнула в лицо мужчине. Тот завыл и, спотыкаясь и не разбирая дороги, выбежал из химчистки. Ольга перевела дыхание, плюхнулась на кучу ещё нечищеной одежды и уставилась на Надежду. Ты кто? Это вместо благодарности? Ну ты даёшь. Ещё немного, и он бы тебя задушил. Спасибо, конечно, но всё же, кто ты такая? Обычная клиентка, пришла кое-что из одежды почистить. Брюки, юбки, свитера Надежда нашла свой пакет, валявшийся неподалёку. Вот только не надо этого. Ты меня что, за круглую дуру считаешь? Ты здесь пряталась? Этого хмыря оловка вырубило. Говори честно, кто ты такая и чего хочешь? Было видно, что Ольга уже пришла в себя и просто так её не возьмёшь. Хочу чтобы ты мне честно рассказала, что вы с мужем делали на круизном лайнере. И думаю, что имею на это право, как никак я тебе жизнь спасла, твёрдо проговорила Надежда Николаевна. Спасла. Но это не значит, что я тебе сразу все свои секреты выложу, чтобы ты мне срок припаяла. Да не бойся, я не из полиции. и ваши с Игорем дела меня нисколько не интересуют. Так я и поверила. А что тебе остается? Я частный детектив и расследую дело об убийстве Елены Юрьевны Коврайской. Что, честно? Клянусь. И кто же тебя нанял? Вот этого я тебе не скажу. Как твой муж говорит, клиент всегда прав». И мой клиент не хочет, чтобы о нём знали. Ты точно частный детектив. Но ну вот, смотри. И Надежда продемонстрировала Ольге удостоверение частного детектива. Удостоверение было самое настоящее, но, во-первых, просроченное, а во-вторых, на другую фамилию. В своё время Надежда Николаевна познакомилась с очень приятной молодой женщиной, которая как раз и работала частным детективом. Откровенно говоря, получалось у неё не слишком хорошо, так что когда она вышла замуж за владельца того самого детективного агентства, родила очаровательных близнецов и осела с ними дома, Надежда только обрадовалась. Как-то она навестила знакомую, чтобы полюбоваться двумя симпатичными пупсами, а в качестве сувенира прихватила удостоверение. Молодой маме оно всё равно больше не понадобилось бы. Совесть Надежду не мучила, поскольку удостоверение нередко помогало ей в сложных ситуациях. Ольга после вы взяла документ, повертела его в руках и вернула Надежде. Ну, Понимаешь, мы с Игорем работали тут, в этой химчистке, и еле концы с концами сводили. А потом к нам пришёл один человек и спросил, не хотим ли мы хорошо заработать. Ну, мы сперва испугались, что да как, да не втянет ли он нас в какой-нибудь криминал. А он предложил несколько раз в год кататься по разным городам и странам в прекрасных условиях за чужой счёт. И за это ещё деньги получать. Мы спросили: "А делать-то что?" "А делать", говорит, "почти ничего не надо. Вам, говорит, в разных городах будут передавать посылки. Вы их будете привозить сюда и потом выдавать клиентам химчистки по предъявлении квитанции. Ну, конечно, квитанция будет особенная". Мы сперва испугались, не хотели соглашаться. А потом поразмыслили и решились. Так хоть из нищеты выберемся, да заодно ещё по миру поездим. Свет повидаем. Вот так с тех пор и работаем курьерами. А вы хоть знаете, что возите? Не знаем и знать не хотим. Как говорят: меньше знаешь крепче спишь. А что? У тебя никаких проблем со сном? После того, как почти на твоих глазах убили Елену Юрьевну? Меня бы после такого, наверное, мучили кошмары. А я-то при чём? Я её не убивала. Она мне никто, ни родня, ни подруга. Почему я должна из-за неё переживать? Меня это ничуть не касается. Хорошая позиция. Полезная для здоровья. Ладно. Чего ты от меня хочешь? Я тебе и так слишком много рассказала. Ваши дела меня не интересуют, повторила Надежда. А вот расскажи мне подробно, что вы видели той ночью, когда убили Коврайскую. И для начала ответь, что вы делали на палубе? Просто воздухом дышали, на ночное море смотрели. Знаешь, какое оно красивое? За кораблём светящаяся дорожка, в море звёзды, как алмазы на чёрном бархате. Ну, ты мне лапшу на уши не веши. Морем любовались. У вас там дело было серьёзное. Ну, не хочешь слушать? Не спрашивай. Ладно, ладно, не заедайся. Пошли дальше. Вышли вы погулять и тут увидели кого-то, кто вышел из каюты коврайской. Ну да, он видел. Игорь первый заметил и мне показал. Он ещё сказал, что наша маркиза, так мы её между собой называли, принимает по ночам мужчин. В её-то возрасте. Я с ним спорить не стала, но только это был не мужчина. Не мужчина? удивлённо переспросила Надежда Николаевна. А кто же? «Ты что, совсем не врубаешься? Лошадь, наверное? Если не мужчина, значит женщина?» «Точно? А как ты это определила? Ведь темно же было, как за щекой у папуаза». «Ну, темно или не темно, а по силуэту я могу мужчину от женщины отличить. Не те пропорции, не та пластика. В общем, поверь мне, это была женщина». Надежда Николаевна на мгновение задумалась. Пожалуй, Ольга была права. Даже в темноте можно отличить мужской силуэт от женского. Но ведь тогда все решили, что это был Алексей. Что вы с мужем видели, как он вышел из каюты после убийства, и вы с этим не стали спорить. А зачем нам спорить? Чтобы лишнее внимание к себе привлечь? Спасибо. Нам это ни к чему. У нас было своё задание, и мы мечтали его выполнить. А зачем вы вообще сказали, что кого-то видели? Тем самым вы тоже привлекли к себе внимание. Непонятно, что ли? Чтобы скорее нашли убийцу и прекратили расследование. Ладно, ладно, всё поняла. Надежда подняла руки в примирительном жесте. Допустим, ты права. Это была женщина. А больше ты ничего не разглядела. Высокая или низенькая, полная или худая, волосы длинные или стрижка? Хмм, пожалуй, высокая. Когда она из каюты выходила, пригнулась, чтобы не удариться головой о притолоку. Там двери низкие, но я проходила, не нагибаясь. Значит, выше тебя. «А ты примерно метр шестьдесят пять. Метр шестьдесят три. А еще что ты запомнила?» «Точно помню, что неполное. А волосы? Волосы были, по-моему, заколоты. Или вообще капюшон куртки был накинут, так что насчет волос я не уверена. И вообще, я тебе уже все рассказала, что могла, и даже больше». Давай уже закончим на этом, а то скоро муж вернётся, и ему наш разговор может не понравиться. И Ольга очень выразительно посмотрела на Надежду. Дескать, я тебе, конечно, благодарна, но муж у меня мужчина серьёзный. Может, ты накустилять, если что? Так что давай, завязывай уже с разговорами. Ладно, ладно, закругляюсь. Только вот ещё последний вопрос. Ты случайно не помнишь, в какое примерно время вы видели эту таинственную женщину? В половине второго, не задумываясь, ответила Улька. Так точно? Как это ты определила? Очень просто. Мы ведь на следующий день должны были встретиться с курьером. там всё по минутам было расписано. Так что мы часы и таймер на телефоне на точное время установили. И я как раз тогда сверилась со временем, чтобы на следующее утро установить будильник и не проспать встречу. Так что точно, это было в половине второго. Ну, ты уйдёшь наконец. Ещё вопрос. Последний, невозмутимо сказала Надежда. А скажи, пожалуйста, для чего ты машину сумку брала? Какую ещё, Маша? А, это писапельница та, прибабахнутая, рассмеялась Олька. А ты откуда знаешь, что она писапельница? Вроде бы она никому не говорила. Ой, ну я тебя умоляю, Ольга замахала руками. Да мы сразу догадались. Там книжки стояли перед входом в столовую. Ну, чтобы кто хочет, взял почитать, если скучно. Я смотрю, она две книжки каждый день вперёд выставляет. Поглядела я из любопытства, а там фотка её на обложке. Не похоже, конечно, фотошопом обработано, но узнать можно. Мария Рыбникова. Точно, это она. А это самая Елена Юрьевна ещё разговор вроде случайно навела на дамские детективы, а Маша молчит, прямо позеленела вся. Ну не хочет человек признаваться, так нам-то какое дело? Ну да, ты я так понимаю, книг вообще не читаешь. Не удержалась Надежда. Да некогда мне. И не скучно, когда мужчина рядом, отмахнулась Ольга. всегда есть чем заняться. А Елена Юрьевна тогда одним глазком заглянула и сказала, что насчёт детективной линии она не знает, потому как сразу в конец посмотрела, чтобы выяснить, кто там убийца. А вот насчёт отношений между мужчиной и женщиной это такая фигня, что и читать противно. Ничего, мол, эта писательница в людях не понимает. И в конце у неё героиня и дело расследует, и личное счастье находит. В общем, такая бадяга, что блевать тянет. Так и сказала. Да нет она, конечно, поприличнее выразилась. Это я своими словами передаю. А вы только между собой сплетничали или мужчины тоже в курсе были? Да весь стол был в курсе. И этот самый, как его, Глеб. Ну да, он тоже. Только разговоры такие не поддерживал. Всегда старался тему сменить. Ладно. Так что там с Машиной сумкой? А, это я, понимаешь, подстраховаться решила. У нас ведь как... Они там в Киле должны были посылку передать, а мы им карточку, по которой они деньги получат. Карта-то у меня осталась. Вдруг думаю, полиция ею заинтересуется. Вещи-то наши, они осмотрели. Я и сунула карту в сумку этой малохольной Марии. А если бы она её нашла и заинтересовалась? Всё же в своей сумке увидеть чужую карту. Ой. Я тебя умоляю. Она вообще ничем не интересовалась. Только за Глебом весь круиз и бегала. Вокруг себя ничего не видит. Слона в собственной сумке не найдёт. Надежда едва сдержалась, чтобы не согласиться. Очень уж верный портрет подруги Ольга набросала. В это время входная дверь распахнулась, и в химчистку вошёл Игорь Соловьёв. Увидев в помещении явный беспорядок, он вопросительно взглянул на жену. «Что-то случилось?» «Ничего, дорогой», — залебезила та. «Транспортер с одеждой от чего-то включился, несколько вешалок с него упали, но я уже навела порядок». «А кто эта женщина?» «Клиентка. Она уже уходит». Вечером Надежда заехала к подруге и передала ей разговор с Ольгой Соловьёвой. «Выходит, от Коврайской ночью выходил вовсе не Алексей, а какая-то женщина», — протянула Мария. «Дело ещё больше запутывается». «Значит, не Алексей её задушил?» «Ничего это не значит», — возразила Надежда Николаевна. «А вот скажи». Ты той ночью не заходила в каюту Каврайской? Конечно, нет, Мария вспыхнула и возмущённо взглянула на Надежду. Как ты могла подумать? Мне нужно перебрать все варианты. Кроме тебя в вашей дружной компании были ещё три женщины: Ольга Соловьёва, блогерша Алёна и сама Елена Юрьевна. Ты в каюту не заходила? Я тебе верю. Спасибо, с сарказмом проговорила Мария. Большое спасибо за такое доверие. Не за что, спокойно ответила Надежда. Просто Ольга эту женщину описала как высокую, стройную. А я, по-твоему, низенькая и полная? Ну, с тех пор, как с мужем развелась, ты, конечно, здорово похудела, согласилась Надежда Николаевна. Но Понимаешь, тут всё дело в движениях, в пластике. Это обычно не меняется. Ольга Соловьёва тоже отпадает, поскольку именно она видела таинственную женщину. Сама Каврайская тоже по очевидной причине, значит, остаётся только Алёна. Кстати, она высокая, высокая и худая. Вполне подходит под описание. Надежда Николаевна ещё немного подумала и проговорила с сожалением: "Жаль, что у нас нет связи с тем испанским офицером, как его, доном Педро Франсиско", машинально поправила её Мария. "А, значит, Франсиско", многозначительно протянула Надежда. "Так, может, с ним всё же можно связаться?" Вообще-то можно. Мария чуть заметно порозовела. Я с ним обменялась адресами электронной почты на всякий случай. Ну да, конечно, на всякий случай. Так вот, считай, что этот случай уже настал. Узнаю у него, известно ли точное время смерти Елены Коврайской. Попытаюсь. И ещё Как можно связаться с этой Алёной? Вот извини, ничем не могу помочь. С ней я адресами не обменялась, фыркнула Мария. И не надо. Она блогер, значит, у неё имеется свой сайт или канал, или как там это называется. И на этом канале наверняка есть возможность связаться с подписчиками. Однако оказалось, что найти канал не просто, а стало быть и отыскать Алёну тоже будет трудновато. Ну, хоть что-то ты про неё помнишь? воззвала Надежда. С кем она время проводила, как одевалась, чем интересовалась, какие блюда выбирала? Блюда? задумалась Мария. Вроде бы она вегетарианка, мяса не ела. Они с покойной Коврайской об этом говорили и вообще о здоровом образе жизни. Покойная тоже мясо не ела? Нет, у нее аппетит был отменный. Она говорила, что в ее возрасте глупо себе отказывать в маленьких радостях. Одевалась эта Алена вроде бы скромно, но со вкусом. Они с Еленой Юрьевной шмотки тоже обсуждали, и она все говорила со знанием дела. Значит, дорогие, все были вещи фирменные. Мужчины, молодая девушка. С кем-то она должна была общаться? Ну, с кем там общаться-то было? Профессор старый Алексей всех сторонился, теперь понятно почему. Ага. Игорь Соловьёв при живой жене не подступишься, а Глеба ты окучивала. Я Глаза Марии возмущённо засверкали. Окучивала Глеба: "Да как ты можешь?" "А что такого?" Надежда пожала плечами. "Дело же тейское. Он тебе понравился, ты женщина свободная. Кстати, как у вас дела? В театр ходили?" "Да нет," вздохнула Мария. Вчера должны были пойти. Он сказал, что заедет за мной. А я говорю: "Не надо, лучше прямо там встретимся". Пришла, а его нет. Администратор меня подзывает: "Это вы?" спрашивает Рыбникова. Я говорю: "А что случилось?" "Ничего не случилось. Только знакомый ваш просил билеты передать. Он в аварию попал, не сможет в театре быть". Я испугалась, конечно. Звоню Глебу. Ничего говорит страшного, э, не я пострадал, а машина. Так что жду гаишников, а это дело долгое. А вы идите в театр, спектакль хороший, а я вас потом на такси встречу и домой непременно отвезу. Нет уж, говорю. Я лучше прямо домой. Вот такой театр у нас получился. Да уж, не театр, а цирк какой-то, задумалась Надежда Николаевна. Что-то ей не понравилось в рассказе подруги, но она одёрнула себя, потому что не следовало отвлекаться от важной темы. Значит, я так поняла, вы с этой Алёной почти не общались за время круиза. Так? Ну да, она стервозная такая, всё время смотрела на меня волком и гадость нарывила сказать, что я ей сделала плохого. Ну, есть такие люди, которые просто так всё делают. И потом, ты же сама говорила, что Алёна тебя подвезла на машине до самого дома, чтобы Глеб не увидел твою рваную куртку. Ну да. А, кстати, я ведь номер той машины запомнила, которая нас везла. Такси, что ли? Да. Я всегда так делаю, когда в незнакомую машину сажусь, на всякий случай. И ты молчала, завопила Надежда. Час целый в воду в ступе толчём. Говори номер. 385. Ага, выдала Мария без запинки. Не вешай трубку, сейчас узнаю, приказала Надежда Николаевна, ругнув про себя эту тетюху. Воспользовавшись своей замечательной базой данных, она тут же выяснила, что машина с таким номером принадлежит агентству по найму автомобилей "Возничий". Значит, завтра туда пойдём. Я сегодня никак не могу, муж скоро с работы придёт. Одинся так, чтобы тебя за рассеянную писательницу приняли. Знаешь, такая, которая вечно всё забывает, всё теряет, не помнит куда идти. Ага, только что в разных ботинках на улицу не выходит, поддержала её Мария. Натька, скажи честно, я что, правда такой со стороны людям кажусь? Хмм, насчёт ботинок это, пожалуй, перебор. Дипломатично заметила Надежда. С утра Надежда Николаевна обследовала холодильник и поняла, что надо бы пройтись по магазинам. Не то чтобы в холодильнике была, выражаясь словами старой песенки, пустынная зима, но всё же следовало прикупить молочных продуктов, ветчины, свежего хлеба и непременно чего-нибудь вкусного к чаю. Муж любил сладкое и, как ни странно, совершенно от него не толстел. Сан Саныч вообще был аккуратен, подтянут и легок, так что редко кто давал ему его настоящий возраст. Надежда привычно вздохнула и решила, что зайдет в магазин на обратном пути. Офис транспортного агентства Возничий занимал просторное одноэтажное здание из стекла и металла, позади которого располагались гаражи и ангары. Внутри помещение было выкрашено в гламурный розовый цвет. У стены стоял диванчик, обтянутый розовой кожей. На низком стеклянном столике перед ним стоял букет полураскрытых розовых роз. Розовые стены были украшены изображениями всевозможных карет, колесниц, делижансов и прочих экипажей. За розовым офисным столом под одну из таких карет сидела девушка в неизбежной розовой униформе с длинными на маникюрированными ногтями, ну, разумеется, розового цвета и круглыми голубыми глазами, напоминающими пластмассовые пуговицы. Чем я могу вам помочь? прошептала она, оглядев Надежду и Марию, причём чуть помедлила, поскольку Мария поняла наказ Надежды по поводу внешнего вида буквально и явилась в агентство в широченных брюках, которыми подметала пол, и в длинной бесформенной блузе в мелкий гнусный цветочек с огромным карманом на животе, наподобие сумки-кенгуру. И как будто этого было мало. Ещё она нахлобучила шляпу с широченными полями, надела допотопные тёмные очки с огромными круглыми стёклами, а вместо сумки за плечами болтался простенький рюкзачок. Машка, ты что? с дуба рухнула, спросила Надежда, увидев подругу при встрече. А что? А что? окрысилась та. сама же сказала: "Представьте рассеянной писательницей, которая слегка куку". "Ну -ку. уж это точно", хмыкнула Надежда Николаевна. "Похоже, у тебя не все дома. Ну ничего, с таких спрос меньше". Глядя на такую красоту, секретарь агентства слегка опешила, но, строго соблюдая правила насчёт клиентов, которые всегда правы, снова улыбнулась и продолжила: Вам нужна машина с водителем? Я могу предложить седан или обычный автомобиль представительского класса. Наши водители профессионалы с большим стажем. Мария растерянно молчала, ошеломлённая таким словесным потоком, и тогда Надежда Николаевна перехватила инициативу. Нет, у нас другой вопрос. Некоторое время назад моя подруга возвращалась из морского круиза. Вот морскими перевозками мы не занимаемся. Ну да, она ехала на вашей машине из морского порта и забыла в машине одну вещь. Когда вы ехали на нашей машине? Не я, а вот она. И Надежда назвала дату окончания злополучного круиза. Одну секунду. Девица забегала пальцами по клавиатуре, а Надежда с интересом следила за ней. Ей было любопытно, как та работает на компьютере с таким маникюром. Ничего, очень ловко управлялась. Извините, проговорила наконец девица, подозрительно взглянув на Марию. В тот день у нас действительно был трансфер из порта. «Но мы везли Алену Куницыну. Она известный блогер. У нее 200 тысяч подписчиков. Вы точно не она!» И не сумела скрыть насмешки в голосе. Мария открыла был рот, чтобы что-то сказать в свое оправдание, но Надежда опередила ее. «Конечно, не она!» Моя подруга, приятельница Алёны, очень близкая. Они вместе были в морском круизе и вместе ехали на вашей машине. А, приятельница. Близкая вы говорите. Девица пренебрежительно посмотрела на Марию, но наткнулась на суровый Надеждинов взгляд и присмирела. Как это интересно. И что же вы забыли в нашей машине? Дело в том, что наши водители приносят в офис все забытые в машинах ценные вещи. Это правило неукоснительно соблюдается. Но в тот день ничего такого не принесли. Может быть, водитель не посчитал эту вещь ценной, поэтому и не принёс её вам. Но для неё, для моей подруги, эта вещь очень важна. Ей обязательно нужно её найти. Надежда прижала руки к сердцу и шагнула ближе к розовому столу. Очень важна, робко поддакнула Мария и тоже сделала шаг вперёд. Что же это за вещь? девица захлопала ресницами. Я, вы понимаете, для меня это очень важная вещь. Но постороннему человеку она может показаться не такой уж ценной. Мария сняла шляпу и положила её на розовую столешницу. Надежда едва не присвиснула, потому что оказалось, что волосы у Марии торчат в разные стороны, как иголки у рассерженного ежа. Надо же, вроде бы вчера была нормальная стрижка. Не бог весть что, конечно, но все же встречные люди не шарахались и пальцем у виска не крутили. Но все же, конкретно что это? Было видно, что девица едва сдержала желание спрятаться под стол. Надежда поняла, что нужно брать инициативу в свои руки. «Моя подруга забыла в вашей машине блокнот со своими записями. Небольшой блокнот в чёрной пластиковой обложке с очень важными записями. Блокнот? Недоумённо переспросила девица. По её лицу было видно, что она не считает блокнот достаточно ценным предметом, чтобы тратить на него время. Дело в том, что моя подруга писательница, и в том блокноте она делала намётки нового детективного романа. Надежда придерживалась того правила, что в большинстве случаев нужно говорить правду или хотя бы полуправду, иначе можно легко запутаться в своих же словах. Вот и сейчас её слова были наполовину правдой. Мария, действительно, писательница, но никакого блокнота она в машине не забывала. Детектив? Девица скривилась. Ну не знаю. Я не очень люблю детективы. Я люблю любовные романы. Кто бы сомневался, подумала Надежда и продолжила самым убедительным тоном. Для постороннего человека эти записи не представляют никакой ценности, но для неё это очень-очень важно. Моя подруга просто в шоке. Вы же видите, Мария изобразила невыносимые душевные муки, для чего сняла очки и оказалось, что глаза у неё подведены чёрным, как у куалы. Круто. Надежда незаметно ткнула её в бок. Девушка же поняла наконец, что имеет дело с не совсем адекватной личностью, а с такими, как известно, лучше с англошаться. Конечно, я постараюсь вам помочь. Кажется, тут водитель сейчас на месте. Девица набрала на телефоне короткий местный номер и пропела мелодичным голоском: "Оксана, Стасик на месте? На месте? Сейчас к нему две женщины подойдут. Пускай он им поможет. Ну, какие? Скажи, он их сразу узнает. Не ошибётся." И передай, что это моя личная просьба. Она положила трубку и обратилась к подругам. Вам повезло. Этот водитель действительно на месте. Да, но где это место? Сейчас вы выйдете из офиса, обойдёте его сзади и дойдёте до секции номер 7. Вы её легко найдёте. Он там. Его зовут Стас. Стас Карасёв. Женщины поблагодарили секретаря и отправились на поиски водителя. Причём Мария забыла шляпу. А когда вернулась, окликнутая девушкой, то принялась бурно её благодарить, после чего надела шляпу, но уронила очки. А когда наклонилась за очками, то из рюкзачка выпала книжка с её фотографией на обложке.